Радиопереговоры. На связи 1. Доложите обстановку и ход выполнения задания. В аппарата 7. Объект обнаружен, но с его изъятием возникли неожиданные трудности. Что еще? Объект располагает письменным указанием командования, запрещающим его смещение или отстранение от выполнения поставленной ему задачи. — Что за ерунда? — Седьмой. — Моих полномочий для этого недостаточно? — Приказ отдан военным советом армии. — Даже так? — Вы этот приказ видели своими глазами? — И даже в руках держал. — Кто подписал? — абросимов Хм... Объект окружен солдатами-штрафниками, которые выполнят любой его приказ. поэтому изъятие силы ни к чему хорошему бы не привело. Вот что, задание ваше остается прежним, но порядок исполнения мы изменим. Обратитесь в штаб дивизии, они выделят вам роту для прикрытия на завершающей фазе операции. Командование переходит к четвертому. Кга, виноват. А он здесь? И давно. Соответствующие указания он получит. радиограмма седому действуйте по варианту 3. напоминаю вам что объект ни при каких условиях не должен быть захвачен противником ответственность за это возлагаю на вас лично лесник массивная обита кожай дверь кабинета скрипнула и сидевшись за бумагами человек подняла от них подслеповатые глаза «Разрешите?» «Павел Петрович, голубчик! Ну, наконец-то!» Сидевший за столом, поднялся и шагнул навстречу вошедшему. «Виктор Николаевич, добрый день! И извините, что в таком виде, но я только что с аэродрома, и вот...» «Господи, Павел Петрович, да какая ерунда! Вы живы, здоровы, а все остальное вторично! Присаживайтесь, я распоряжусь». чтобы нам организовали чаю. А может быть, вы и перекусить с дороги хотите? Так организуем все. Мне, право правословно, ловко вас беспокоить по таким пустякам. Нет уж, уважаемый, позвольте мне самому решать, что тут у нас пустяк, а что нет. Мои сотрудники должны иметь не только свежую голову, но и здоровый желудок, я уж и не говорю о нервах. «Ваши сотрудники? Но... Простите, Виктор Николаевич, я ведь уже, так сказать, задействован в... Это, уважаемый, уже в прошлом. Да-да, дело ваше, безусловно, нужное и важное, это так. Никто и не спорит. Многие люди вам жизнью своей обязаны. Я-то уже наслышан про ваши операции. М да... Но, простите меня, талантливых хирургов в нашей стране, слава богу, достаточно. А вот таких, как вы, специалистов, увы, я по пальцам одной руки сосчитать могу. М да. Так что не можем мы позволить себе такую роскошь, не можем. Будьте любезны в строй, батенька, пора. Если я правильно вас понял, Виктор Николаевич, то мои прошлые работы... признаны важными и необходимыми для обороноспособности страны. Но, простите, каким образом мои изыскания могут быть полезны в данной области? Я полагал, что как хирург принесу гораздо больше пользы. — мне все так просто, уважаемый профессор. Гость вздрогнул. Да — Да-да, Павел Петрович. Решение ученого совета пересмотрено и признано ошибочным. Кафедра восстановлена, и вам предложена прежняя должность. Это так неожиданно, я и не знаю, что сказать. А ничего говорить и не надо, работать надо, товарищ профессор. Вот вам карандаш и бумага. Вспомните всех ваших бывших сотрудников». А я уж постараюсь использовать все возможности, чтобы они в самое кратчайшее время присоединились к нам. Я, безусловно, напишу всех, кого помню, но... Профессор, положа руку на сердце, объясните мне, что же произошло? Почему так неожиданно, да прямо-таки молниеносно, все поменяло свои места? Хозяин кабинета встал со своего места и, подойдя к большому сейфу около стола, отпер его и достал несколько папок. Вот, уважаемый профессор, извольте ознакомиться. Сей материал был любезно предоставлен нам. Кем бы вы думали? НКВД. Откуда это у них? а разве данные ведомства вообще в курсе моих разработок я тоже так думал как видите мы оба ошибались они знают гораздо больше чем мы все можем предположить бывший главврач госпиталя открыл папку и просмотрел несколько первых страниц отложил схватил следующую потом еще одну Положил ее на стол и потер рукой висок. — Стоп, стоп, стоп, стоп, Виктор Николаевич, вы в чудеса верите? — В смысле, в чудеса? — Здесь упоминается имя профессора Маурера. — Ну да, вы же его знали. Если не ошибаюсь, он был на Конгрессе еще в 1933 году. — Ну да, конечно, я помню его выступление там. Правда, никто из нас не ожидал встретить его имя в бумагах подобного рода. — Не я один, но дело не в этом. Поверите ли вы мне, что буквально несколько дней назад я разговаривал с человеком, который рассказывал мне о его экспериментах, именно об этих, насколько я успел рассмотреть? — Но, простите, профессор. Кроме нас, с вами, да еще нескольких работников НКВД, никто не знает об этих материалах. Мне это было официально объявлено. Это не врач и не сотрудник НКВД. Обычный солдат, он проходил лечение в моем госпитале. Так вот, он в течение нескольких дней общался с человеком, прошедшим подготовку в лаборатории Маурера. Он многое мне тогда рассказал. Так где же он? Это ведь ценнейшие наблюдение. Такой человек нужен нам здесь. Немедленно. Последний раз я видел его во главе горстки штрафников, пытавшихся остановить немцев на подступах к моему госпиталю.